Глава 13. Вернулся я аккурат к обеду и направился сразу в столовую. Туда уже потянулись остальные сотрудники, моментально образовав очередь на раздачу. Я встал за Мартой Руддой в очереди. За мной тоже пристроился Арсений Степанович. Он улыбался и даже довольно насвистывал. Это меня почему-то насторожило. И я, словно не взначай, осведомился о ходе подготовки обязательных пауз. Брудов заверил меня, что все по плану и что ему помогает Шикин, который писал скучные длинные обзоры производства. А еще он потянул пару девчонок, которые пришли к нам в этом году после Калининского филфака. За рабочей беседой очередь продвинулась довольно быстро, и уже скоро я стоял у кассы с подосом, на котором дымился благоухающий рыбный суп и пюре с телеткой. Толстая важная тётка в белом халате и чепчике внимательно осмотрела мой обед, потом начала набирать на громоздком кассовом аппарате стоимость блюд. И компот, вспохватился я, добавил гранёный стакан с тягучей коричневой жидкостью. Тётка неожиданно улыбнувшись кивнула и принялась пробивать обновлённый заказ. Касса печатала чек с таким звуком, который напоминал пулемётную очередь. И я сразу вспомнил, как мама брала меня с собой в магазин, где грохот кассовых аппаратов не прекращался. Спасибо. Поблагодарил я и направился к одному из пока еще свободных столовиков. Он и располагался весьма удачно и позволял обозреть все помещение столовой. Это было мне на руку, потому что я собрался украдкой понаблюдать за коллективом, который на самом деле не ограничивался пятнадцатью журналистами и фотографами. Парторг Клара Викентьевна, секретарша Валечка, Завгар Сергей Савич Доброгубов, несколько водителей, машинистки, корректоры, бухгалтерия, наборщики, печатники. Типография располагалась пристройки, и это являлось стратегическим преимуществом Андроповских известий. В особенности это было хорошо для меня, потому что сдача газеты в восемьдесят шестом году, когда не было никаких PDF, оставалась для меня чем-то сродни полёту в космос. Нам ничего. У меня есть Продов и бульбаш, который на выпуске печатной продукции собаку съел. Так что не пропаду. Единственное, на что мне после обеда нужно будет потратить максимум внимания это готовящийся макет номера. Моя первая планировка в школе Кашиварова прошла вполне достойно, но я был просто уверен в наличии подводных камней. Во-первых, даже будущие Любгорадские известия представляли собой лоскутные одеяла блоков с подвёрстками, цифрами и цитатами, и все это великолепие должно было четко биться с объёмом, что для меня всегда было головной болью во время практики в печатке. Напишу статью, а она вместо требуемых семи с половиной тысяч знаков выходит на девять. И приходится резать по живому, укладывая своё детище в прокрустово ложе принта. Во-вторых, оставались нюансы с иллюстративной частью, потому что значительная доля материалов представляла собой информационный мусор, который в здравом уме никто не читает, особенно если они размещены текстовыми кирпичиками без фотографии или, к примеру, карикатур. Во мне зрели опять же настоящие ленинские планы по реформации газеты, чтобы она оставалась не просто единственным СМИ в городе и районе, а единственным адекватным СМИ которой хотелось читать. И чтобы меньше всего оно использовалось в качестве пипифакса или упаковки для рыбы и семечек. А для этого мне предстояло превратить неплохое, но всё же официозное советское издание в приличную читабельную газету. Примечание. Пипифакс разговорно-жаргонное обозначение рулона туалетной бумаги или любой другой бумаги, использовавшейся для гигиенических целей в самузлах. Происходит от названия торговой марки, появившейся на рынке одной из первых и ставшей нарицательной. Конец примечания. В нормальных СМИ 21 века всегда есть банк изображений, который рассортирован по тематикам. Например, город, строительство, спецслужбы, семья и дети, витрины, автобусы и так далее. К большим журналистским текстам фото, как правило, всегда готовятся отдельно, особенно если это, например, интервью. Но для небольших колонок и уж тем более для новостной ленты сайта достаточных обобщённых изображений. Не предоставила, скажем, пресс-служба СК нормальные снимки. Ты просто берёшь из банка фото машины с надписью Следственный комитет или человека в форме со спины. Нужно публиковать релиз районного суда, и вход идёт заготовленный кадр с молоточком. Пишешь про строительство. Вот тебе серия снимков с кранами, рабочими в оранжевых касках, бетономешалками и рядами кирпичей. Нужно проиллюстрировать пожар, а девчонки из МЧС приложили к релизу убогие кадры, снятые на телефон. У тебя уже есть парочка снимков с снегоборсами и пенными рукавами. Ну и так далее. А еще более крутые издания, и вовсе содержат в дизайнерском штате художников, карикатуристов. Но это, как правило, федеральный уровень. Как бы то ни было, я знал, как организовать работу электронного СМИ в двадцать первом веке. А тут мне нужно было сделать что-то подобное с техническим оснащением уровня 80-х в СССР. И как это сделать правильно, тоже создать банк стоковых изображений. Только получается в бумажном виде и в виде проявленных фотоплёнок. То есть классический архив, просто немного модернизированный с учётом самых частых запросов. Значит, придётся мне погонять Алёню и ещё этого второго фотографа Андрея по городу, составив для них список тем. и потом постепенно наполнять наш газетный банк. Приятного аппетита, Евгений Семёнович, раздался знакомый голос, и моё раздумчивое одиночество нарушила Клара Викентьевна. К новому Кашеварову, по всей видимости, люди ещё не успели привыкнуть, и никто ко мне не подсаживался. Стеснялись или даже боялись. А может, и вовсе не хотели иметь никаких дел, кроме работы. Это было немного обидно, но ещё с прошлой жизни я понял, что авторитет нужно зарабатывать. Никто его на блюдечке не принесёт. А вот товарищ Парторша, похоже, была единственная, кому даже не требовалось спрашивать разрешения присесть рядом. Спасибо, Клара Викентьевна, и вам. Я кивнул, уплетая вкуснейший суп. Громыхина взяла себе только салат, рыбный пирожок и чай. Видно, облюла фигуру. И это надо отметить у нее получалось. Солдатом в юбке Парторшу назвать было трудно, и для мужчин постарше она наверняка была лакомым кусочком. Но мне была симпатична докторша Аглая Тарасова. и по внешности, и по возрасту. Помните, мы с вами беседовали с Анатолием Петровичем про Афганистан и Чернобыль. Спросил Аграмухина. Конечно, я кивнул, хотите порадовать. Пока предварительно. Клора Викентьевно склонила голову набок. Товарищ Краюхин перезвонил мне и сказал, что будет говорить на эту тему на очередном партийном собрании в Калинине. Говорит, что идея хорошая, и скорее всего, он нам поможет. Правда, на командировке пока лучше не рассчитывать. У него вроде смысл служит. Я вспомнил фотографию парня в ХБ. Верно, кивнула Клара Викентьевна. Потому-то он и заинтересовался вашим предложением. То сказать донести до широких масс. И с ликвидаторами обещал посодействовать. Отлично. Я управился с супом и перешёл к пюре с селёдкой. Значит, будем ждать? Тварищ Краюхин мне нравился. Не тупой упёртый бонза, а человек с весьма живым интеллектом. Плюс сына своего не отмазал, тот как раз в Афганистан и попал. За это отдельный респект первому секретарю райкома. И еще, Громихина поправила волосы. Я заново пересмотрела список материалов номера. Полосы партии и правительства мне Арсений Степанович уже предоставил. Там только осталось кое-что доработать и поставить непосредственно перед сдачей в печать еще несколько материалов. Быстро, однако Бродов, мысленно удивился я. Надо бы его еще подгрузить, чтобы жизнь медом не казалась. Так. Я вопросительно посмотрел на Клару Викентьевну, понимая, что она явно к чему-то клонит. Я думаю, в номере всё-таки не хватает идеологической составляющей, решительно припечатала Портовша. Я, конечно, согласна с этой вашей идеей о комсомольских рокерах, да и работа советской милиции тоже, мне кажется, нужной темой, особенно в свете религиозно-мистического мракобесия. И всё же этого недостаточно. Почему? просто спросил я. Сами посудите, Клара Викентьевна даже руками развела. Что у нас с вами ещё есть? Театральный сезон от Мирбаха. Спорт от Анфисы. Это тоже всё хорошо, но где же пролетарская сермяжная правда? Где интервью с передовиками? Где социалистические соревнования? А ведь вы правы, Клавдия Викентьевна. Моё согласие заставило Громыхину довольно улыбнуться. Нам не хватает правда от человека труда. Именно, воскликнула Портёрша, но я её уже не особо слушал. В своё время, как эта страна звучит о будущем, мы всегда холдингом отрабатывали тему рабочих профессий. Все настолько устали от менеджеров и банкиров, что Сергей Антонович предложил копнуть, так сказать, в народ. То есть написать о слесарях, водителях автобусов, машинистах и многих других трудовых людях. И получилось круто, потому что читатели словно бы заново открывали для себя профессии, которые всегда на виду, Мы чёрт возьми даже от дворников рассказали так, что нам, как в старые времена, письма с благодарностями повалили. И не только надо сказать электронные. Люди звонили по телефону, комментировали публикации в Телеграме и ВК, некоторые вообще просто в редакцию приходили. А тут эта тема мало того, что важна в идеологическом плане, так ещё и рассказать можно так, что все ахнут. Вы как раз предвосхитили новый цикл статей. Я перешёл к компуту и сделав глоток, принялся рассказывать громыхиной свою идею. Назовется будет человек труда. Евгений Семёнович, ну что вы такое говорите? перебила меня Порторкша. Вы как будто с луны свалились после своего обморока. Забыли. Мы ведь и так регулярно публикуем биографии сталеваров, монтажников, высотников и представителей других рабочих профессий. А недавно у нас даже было интервью с дояркой Рекарсменко из колхоза Светлый путь. Нет, нет, нет, Клара Викентьевна. Я даже шутливо погрозил громыхиной пальцем. Я совсем не о том. В новой рубрике мы не просто будем рассказывать о сталеварах и плотниках. Мы сами испробуем на своих шкурах непростой пролетарский труд. То есть, как это? Клара Викентьевна была сбита с толку. "А вот так", улыбнулся я. "Помните, я предлагал Виталию Николаевичу покататься с милицейским патрулём? Так вот, это что-то вроде того, даже круче, то есть интереснее. Берём, например, нашу Зою Шабанову и направляем её доить коров на ферму" То есть прошу прощения в колхоз. Бродово сажаем на трактор или комбайн, бульбаша за баранку автобуса, и вот каждый потом напишет статью в стиле испытано на себе. Как вам? Громычина хлопала ресницами и шевелила губами, будто рыба, выброшенная на сушу. Я уж было решил, будто она настолько сильно поражена, но тут Кларови Кентьевна выдала свой вердикт. Бесперспективно. У нас уже было такое. Серия публикаций журналист меняет профессию, как в общесоюзных изданиях. Странно, почему вы об этом забыли. Хотя вы меня простите, наверное, это после того случая. У меня внутри всё тут же упало, а портошша, видимо, решила меня добить. И напомню, почему у нас тогда не получилось, наставительно сказала она. Это в Москве, Ленинграде и других больших городах читателям интересно, как журналист в белом воротничке перевоплощается в шофёра грузовика. А у нас, у нас район, почти все жители стопроцентная пролетарии. Ничего нового, они в таких статьях не прочитают. Рабочему так хорошо известно, что они делают и как им выполнять собственные обязанности. А потому не зачем переливать из пустого в порожнее, тратя на это время корреспондентов и газетную площадь. Признаться, я ждала от вас большего, Евгений Семёнович. Игоrmыхина закончил свою речь с довольной улыбкой откинулась на спинку стула, надменно поглядывая на меня поверх очков. Но это на зря. Я-то знаю, что читателям нравится статьи с погружением, особенно когда рассказываешь о неизвестных большинству тонкостях. Так что правда на моей стороне, и скоро Партурша об этом тоже узнает. И все же я настаиваю на этой рубрике. Главное вежливо улыбаться и смотреть прямо в глаза. Вам виднее, пожало плечами Кларови Кентьевна. Вы же редактор, но не говорите потом, что я вас не предупреждала. Да договорились. Вроде бы по кладьюста ответил я. А теперь посмотрим.